Глава двадцать четвертая. На следующее утро Томас сидел на стуле перед одиннадцатью другими юношами и потел от волнения и страха. Ребята расселись полукругом, и он находился в центре этого полукруга. Все они были стражами, и Томас с беспокойством осознал, что значит и Гэлли тоже был здесь. Один стул прямо напротив Томаса оставался пустым. Излишне было объяснять, что это место Алби. В этом помещении берлоги Томас раньше никогда не бывал. Помимо стульев, в обширной комнате почти не было мебели, только один маленький столик в углу. Дощатые стены, дощатый пол. Создать хоть какое-то подобие уюта никому видно и в голову не приходило. Окна в комнате тоже отсутствовали, и в воздухе стойко держался запах плесени и старых книг. Томаса трясло, но вовсе не от холода. Он почувствовал себя увереннее, когда увидел, что Ньют тоже здесь. Сидит справа от пустующего стула Алби. «От имени нашего лидера, который болен и лежит в постели, объявляю сбор открытым», — провозгласил Ньют, слегка закатив глаза. Ему, по-видимому, были противны любые формальности. «Как вы знаете, последние несколько дней были сплошным идиотством, и по большей части оно связано с нашим чайником, с присутствующим здесь Томми». Томас вспыхнул от смущения. «Он больше не чайник», — прогудел Гелли так тихо и с такой угрозой, что это было почти комично. «Теперь он попросту нарушитель правил». После слов Гэлли в комнате поднялся приглушенный гомон, но Ньют быстро утихомирил всех. Томасу внезапно захотелось оказаться как можно дальше отсюда. «Гэлли», — сказал Ньют, — «хоть немного постарайся придерживаться грибного порядка. Если ты собираешься раздевать свой поганый рот каждый раз, как я что-то скажу, то можешь убираться отсюда к чертой матери, потому что я с тобой шутки шутить не намерен». Томас немного приободрился. Гэлли сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. Гримаса недовольства на его физиономии получилась такой натужной, что Томас чуть не расхохотался. Ему всё труднее становилось верить в то, что всего лишь сутки назад этот парень наводил на него страх, ведь он попросту дурачок, жалкий клоун. Ньют смерил Гелли тяжёлым взглядом и продолжил. «Рад, что с этим мы разобрались», и опять закатил глаза. Мы собрались здесь сегодня потому, что в течение последней пары дней чуть ли не каждый чертов обитатель приюта не давал мне проходу. Одни требовали снять с Томаса голову, другие жаждали заполучить его долбанную руку и сердцем. Нам необходимо решить, что с ним делать. Гэлли потянулся было вперед, но Ньют оборвал его прежде, чем тот успел что-либо сказать. Ты получишь еще возможность высказаться Гэлли. Давайте по одному и по порядку. Да, Томми, тебе не разрешается даже пикнуть, прежде чем тебя не спросят. Усек? Он подождал, пока Томас не кивнул. Тот сделал это весьма неохотно, и ткнул пальцем в парня, сиёж его на крайнем ствуле справа. «Зарт, толстый зад, давай на старт!» Послышались смешки. Зарт, большой тихий парень, страж садов, поёрзал на сиденье. На взгляд Томаса он был в этой комнате так же не к месту, как морковка на помидорном кусте. Ну, Но... тягуче начал он, растерянно бегая глазами по сторонам, словно ожидал, что кто-нибудь подскажет ему, о чём говорить. «Я не знаю...» «Он нарушил одно из наших самых важных правил. Нельзя же, чтобы народ думал, что это окей!» Он помолчал, перевел взгляд на свои руки, их друг от друга. «Ну, опять-таки, благодаря ему мы многое узнали. Например, что там, снаружи, можно выжить, даже Гриров побить!» Томас облегченно выдохнул. Теперь на его стороне был еще один человек. Он пообещал себе впредь быть зартом особенно приветливым. «Да перестань чушь пороть!» – вмешался Геля. Спорим, это Минху разделился с говняками. Гели, закрой пасть!» — заорал Ньют, для пущего эффекта вставая и выпрямляясь во весь свой немалый рост. Томас приободрился еще больше. «Я сейчас долбанный председатель. Если я услышу от тебя хоть одно вонючее слово, прежде чем до тебя дойдет очередь, то устрою другое изгнание на твою жалкую задницу». «Да хоть сто порций!» — саркастически пробобнил Гели и откинулся на стуле все с той же смехотворной гримасой на физиономии. Ньют сел и махнул за рту. «Что? Все?» «У тебя есть какие-нибудь официальные предложения?» Зарт потряс головой. «Окей, твоя очередь, котелок». Повар одарил всех бородатой улыбкой, выпрямился и заговорил. "Ушенко яйца круче, чем у всех наших кур и индюшек вместе взятых». Он примолк, видимо, ожидая взрыва смеха, но никто даже не улыбнулся. «Вы чего, ребята? Чувак спас жизнь Алби, убил пару гриверов, а мы тут сидим репу чешем, что деска с ним делать. Чак сказал бы, не сбор, а куча плюка». Томасу хотелось подойти и пожать котелку в руку. Тот высказал точь-в-точь точь то же, что он и сам думал обо всём мероприятии. «Так что ты предлагаешь?» — спросил Ньют. Котелок сложил на груди свои волосатые лапы. «Ввести его в состав совета, и пусть научат нас всему, что он там в лабиринте делал». Поднялся всеобщий гвалт, и Ньюту понадобилось полминуты, чтобы водворить порядок. Томаса передёрнуло. Котелок зашёл слишком далеко со своим предложением, почти сведя на нет весь эффект от своего выступления. «Ладно, сейчас запишу», — сказал Ньют, черкая в блокноте. «А теперь все заткнулись. Я не шучу. Вы знаете правила. Никакие идеи не отвергаются с порога. У каждого будет возможность высказаться, когда будем голосовать». Он кончил записывать и дал слово третьему члену совета, пареньку с черными волосами и снушчатым лицом. Его Томас видел в первый раз. «Да у меня, собственно, нет мнения», — промямлил он. «Что?» — рявкнул Ньют. «Тогда нафиг ты нужен в совете!» «За каким чертом тебя сюда выбирали?» «Сожалею, но я и правда не знаю», — пожал плечами принёк. «Ну, если что, то я согласен с козелком. Почему мы должны наказывать человека за спасение жизни?» «Ага, значит, мнение у тебя все же есть, так ведь?» — настаивал Ньют, держа карандаш на готове. кивнул, и Ньют опять принялся царапать в блокноте. Напряжение постепенно отпускало Томасом. Похоже, большинство стражей было за него, а не против. Все равно ему было не в магатую просто сидеть и ждать. Отчаянно хотелось высказаться в свою защиту, но он заставил себя следовать приказу Ньюта и сидел тихо, как мышь под метлой. Следующим был прощавый Уинстон, страж живодёрни. Я думаю, его следует наказать. Ченик, не обижайся. Но Ньют, ты же сам всегда знаешь, порядок, порядок. Если мы его не накажем, то подадим дурной пример. Он все таки нарушил наше правило номер один. Окей, сказал Ньют, черкая в блокноте. «Значит, ты за наказание. Какое?» «Думаю, недели в кутузке на хлебе и воде достаточно, и донести это до всех, чтобы в никому не повадно было». Гели захлопал, заработав хмурый взгляд Ньюта. Томас слегка приунул. «Высказались еще двое. Один за предложение котелка, другой — Хуинстона. Подошла очередь Ньюта». «Я согласен с большинством из вас. Его надо наказать, но после этого нужно решить, как использовать то, что он умеет». Я выскажу свое мнение под конец, когда услышим всех. Следующий. Томусу разговоры о наказании решительно не нравились, даже еще больше, чем то, что надо было держать рот на замке. Но как бы странно это ни звучало после всех его подвигов, в глубине души он не мог не согласиться, что действительно нарушил самое главное правило. Обсуждение продолжалось. Одни считали, что его надо поощрить, другие были за наказание, третьи – и за то, и за другое. Томас сидел как на иголках, не в силах слушать. Он предвидел, что скажут оставшиеся два стража, Геля и Минху. Последний за всё время разбирательства не вымолвил ни слова, лишь сидел, взгорбившись на стуле, и по его виду можно было подумать, что он не спал по крайней мере неделю. Сначала взял слово Геля. «Я думаю, что уже достаточно ясно высказался». «Вот и отлично», — подумал Томас. «Тогда заткнись и не высовывайся». «Ну и нормалек, озвучил его мысль Ньют, в очередной раз закатывая глаза. «Давай, Минхом. «Нет!» Гэлли так рявкнул, что кое-кто даже на стуле подскочил. «Я ещё кое-что хочу сказать!» «Так говори нахрен!» — отрезал Ньют. Томасу стало легче от сознания того, что временный председатель Совета презирал Гели почти так же сильно, как и он сам. И хотя Томас больше не боялся парня, он по-прежнему его на дух не выносил. «Вы вот о чём подумайте, начал Гели. «Этот козёл выползает из ящика, прикидывается таким потерянным и перепуганным». а через несколько дней бегает по лабиринту вместе с гриверами, как у себя дома. Томас съезжился на своём сиденье. Оставалось только надеяться, что другие не разделяют бредовых опасений Гелли. Гелли продолжал разглагольствовать. «Я считаю, что он всё время прикидывался. Он тут всего-то без в году неделя, а уже столько подвигов совершал Кто как, а я на это не куплюсь». «Что за тупой базар, Гелли?» — вмешался Ньют. «Переходи к сути и не долби мозги». «Я считаю, он шпион тех, кто нас сюда засунул». Комнату снова наполнили шумы Голд. Томас ничего не мог предпринять, он лишь себя делает разглавой, не мог понять, откуда Гелли набрался своих идиотских идей. Наконец Ньют угомонил всех, но Гелли ещё не закончил. «Нам нельзя доверять этому Шенку. На следующий день после его прибытия появляется какая-то психованная девка с этой дебильной бумажкой в руке и бормочет, что всё, мол, изменится. Потом откуда ни возьмись, дохлый Гривер». «Томас очень, кстати, попадает ночью в лабиринт, и вот те, пожалуйста, пытается всех уверить, что он настоящий герой. Ага, как же!» «Ни Минхо, ни кто другой не видел, чтобы он что-то там делал в зарослях плюща. С чего мы взяли, что это чайник, подвесил Алби на стенку?» Гэли помолчал. Несколько секунд в комнате царила напряжённая тишина, и в душе у Томаса потихоньку рождалась паника. «Неужели они поверят измышлениям этого ненормального?» Юноша не терпелось высказаться, и, решившись нарушить молчание, он уже был открыл рот, как Гэли вновь заговорил. «Слишком много всего странного случалось, и вся каша заварилась, когда здесь появилась эта ряха прошивая. Чайник! И надо же! Именно он первым вернулся из ночной прогулки по лабиринту. Говорю вам, тут что-то нечисто, и до тех пор, пока мы всё не выясним, я официально предлагаю запереть его в кутуске на месяц, а после этого ещё раз пересмотреть его дело». Все вновь загомонили. Ньют записал что-то в блокноте, при этом он досадливо качал головой, что немного обнадёжило Томаса. "Ну что, вырылся, капитан Гели сизил Ньют. Не разыгрывай себя умника, Ньют", ощерился тот, покраснев от ярости. "Я сюда не шутки шутить пришёл. Как мы можем доверять этому Шенку? Ещё недели не прошло, как он здесь, и кончает делать из меня дурака. Сначала хотя бы подумай над тем, что я говорю". Впервые за всё время Томас ощутил нечто вроде сочувствия к Гели. Тот был прав. Ньют не ставил его ни во что. Как-никак Гэлли был стражем. «Всё равно ненавижу гада», — подумал юноша. «Ладно, Гэлли», — сказал Ньют. «Извини, мы тебя выслушали и обдумываем твоё чёртово предложение. У тебя всё?» «Да, всё. И я знаю, что прав!» Проигнорировав последние слова Гэлли, Ньют кивнул Минху. «Давай, последний по счёту, но не по значению». Томас воспрял духом. Пришёл черёд Минху. Конечно же, он будет на его стороне. Минху оровком поднялся с места, застав всех врасплох. Я там был и видел, что сделал этот парень. Я наделал штаны, а он... Он не дрогнул. Не собираясь зря языком, малось, как Геля. Выскажу свое предложение и дело с концом. В ожидании слов Минхо Томаса затаил дыхание. Лады, сказал Ньют. Валей, говори. Минхо взглянул на Томаса. Я предлагаю, чтобы этот Шенк занял мое место в качестве страж бегунов.